Глава 17 Некоторое время назад за закрытыми дверями главной усадьбы графского рода Измайловых в Новосибирске случился следующий разговор. «Что? Как убили? Ты брешешь!» Граф Ярополк Измайлов, молодой черноволосый мужчина со шрамом на щеке, скочил из-за своего огромного рабочего стола. «Никак нет ваше сиятельство!» Связь с группой была потеряна. Когда мы собрали разведывательную группу и отправили ее на точку, там никого не было и... «Что?» — взревел граф Измайлов и силой вдарил по своему столу. «Никого не было? Какого хрена так долго? Что вы делали? Почему?» «Прошу меня простить, ваше сиятельство!» Высокий широкоплечий мужчина склонился в пояс. «Моя вина!» «Выпрямись, Артур!» — рявкнул граф, плюхнувшись обратно в кресло. Несколько секунд он хмуро смотрел в лицо главе службы безопасности рода. Потомственный дворянин Артур Иванчук был в полтора раза старше своего нового господина, силен и опытен в делах, как темных, так и официальных. «По порядку», — хмуро велел граф. «И давай без лишних слов». «Понял. Тогда мы были уверены, что такой ударной группы с лихвой хватит, чтобы захватить Антона Кузьмина и приволочь его к вам. Такой большой отряд и нужен был в первую очередь для того, чтобы он не удрал, но...» «Всех перебили», — скривился граф, а затем не выдержал и с силой врезал по столу. «Трупы видели? Вернули?» «Насчет этого вернула полиция, господин». «Что? А они тут причем? «Кузьмин официально объявил нам войну, ваше сиятельство». Граф замер и на несколько секунд забыл, как дышать, а затем разразился длинной бранной тирадой, суть которой сводилась к тому, что один мелкопоместный дворянин позволяет себе слишком много расставить себя вровень с графским родом. «Как он вообще смог всех убить?» — резко спросил граф в конце своей тирады. «Многие тела были сильно обожжены, ваше сиятельство». — проговорил избэшник и виновато опустил голову. «Этот гад в маске, да?» — вновь вспыхнул граф. «Тот, кто сжег моего отца и нашу фабрику?» «Скорее всего, господин, но должен заметить, что кроме Ладыгиных его никто не видел. Позови их!» «Константин погиб в ваше сиятельство, а Глеб сейчас с семьей оплакивает отца и...» граф закатил глаза. «Что там говорили ладыгины в прошлый раз?» Отец отправил их одних, от просил вернуться позже, да? Но, когда они отъезжали от фабрики, над ней начал подниматься дым, Они вернулись и увидели, что этот гад Кузьмин удирал вместе с кем-то в черном плаще и серебряной маске. Я ничего не путаю. Нет ваше сиятельство. На основе этих свидетельств мы и пришли к выводу, что человек в маске освободил Кузьмина, убил его сиятельство и сжег фабрику. Дерьмо! Кто он вообще такой? Откуда взялся? Что за тварь? Скажи, Артур, откуда этот гад вылез? Какого он по-твоему ранга? Граф перестал сыпать безрассудными вопросами и уставился на своего вассала. Не могу знать ваше сиятельство. Предполагаю, что минимум витис, а может и герой. Пятого или шестого? Много ты знаешь в новосибирске бойцов с огненной меткой такого ранга, а? Хм, если позволите ваше сиятельство, выскажу предположение. Ну, быстрее. Он появился примерно в то время, когда поползли слухи о том, что его высочество царевич Евгений прибыл в Новосибирск. «Что, если это кто-то из свита царевича? Что, если он выбрал нас целью, потому что мы...» «Поддерживаем царевича Дмитрия? Бред! выпалил граф, но задумался. «Хотя... царевич Евгений довольно мутный тип. Непонятно, что у него на уме. Я это имею в виду ваше сиятельство, и...» «Если это кто-то из прихвостней Евгения, как нам против него тягаться?» Чуть ли не взвизгнул граф и тут же зачистил. «Артефакты. Нужно взять лучшие артефакты. А ты, Артур, найди этого гребаного Кузьмина. Пытайте его, пока он не запоет, где этот гад в маске и как до него добраться. Понял?» «Да, ваше сиятельство». То -то же. Мы еще повоюем, твари. Уроды, мрази. Измайловы не такое выдерживали». «Здорово, когда у тебя классная, мощная, белая BMW X5M. Честное слово, здорово. Едешь и кайфуешь». Я отдохнул душой и даже немного телом, пока доехал от своих апартаментов до пункта назначения — больницы баронского рода Ватутьевых, где лежала жена Антона. Один минус — парковаться пришлось в квартале от больницы. Слишком уже меня машина приметная. Выйдя из машины, я бросил взгляд на новенькое заднее стекло. Кристина у меня молодец, только сегодня стекло получила и сразу поменяла, не откладывая в долгий ящик. Правда, меня несколько напрягает, что девушка так много работает. Она даже на ужин со мной не пришла, сказала, что хочет еще над грузовиками пошаманить. Я принес ей на СТО еды в коробке из ресторана. Она растрогалась и долго благодарила меня. А потом выталкивала, мол, иди по своим делам, не задерживайся тут со мной. Похоже, Кристи все еще не может прийти в себя после того ночного нападения. Все еще дума-думает и, и пытается понять, как жить дальше. Пора уже вмешаться. Опыт подсказывает, что нет. Но все же хочется что-нибудь сделать для нее. Ладно, ставим эти мысли как минимум до завтра. А сейчас другая дама ждет моей помощи, хоть и не знает пока об этом и незатейливый мотив, я шел по многолюдному бульвару. Вечерок выдался погожий, молодежь веселилась. Парочки, наслаждаясь обществом друг друга, не обращали ни на кого внимания, родители выгуливали шумных детей. Я прошел недалеко от больницы, поглядывая в ее сторону. Обошел кругом, прогулялся обратно. Я ничуть не выделялся из общей толпы гуляющих. Под конец своего променада я приземлился за свободный столик в уличном кафе недалеко от больницы. Активировав покров и усилив зрение, я прекрасно видел КПП на въезде на территорию клиники. «Ваш чай, шоколадный клер», — мило хлопнув ресничками, официантка поставила на столик мой заказ. Улыбнувшись и благодарно кивнув девушке, я достал телефон. Никто на меня не пялился, даже камера смотрела в другую сторону так что я без страха открыл недавнюю переписку с Певгом. «Привет, я нашел правильный ответ», было его первым сообщением. «Немного запоздало в топ, братишка. Мои звонки и сообщения нельзя прослушать и прочесть в третьей стороне. Как у любого нормального цесаревича, у меня есть доверенные люди, обеспечивающие надежную связь, так что можешь изливать душу старшему братику в любой момент. Только сам телефон не теряй, ок?» А лучше удаляй сообщение. Теперь по делу. Насчет того ночного нападения на территории баронов из моей фракции. Я в шоке, братец. Честно говорю, ни я, ни сами Жуковы здесь ни при чем. Более того, Жуков уверяет, что сразу как узнал, велел оказать тебе всецелое содействие и даже выдал апартаменты получше. Ха, царевич империи в съемных апартаментах. Ну да ладно, чужие фетиши не обсуждая. В общем, Жуков клялся и божился, что тебя уважил, а меня не хотел беспокоить по пустякам, поэтому я был не в курсе. Короче, прошу прощения у тебя за этот инцидент. Но хорошо то, что хорошо кончается. Ты жив, здоров, как и твоя подружка, Хорома отхватил получше, а слуга их администраторша, которая решила подзаработать на стороне и помогла организовать на тебя покушение, найдены в петле под люстрой в своей квартире. Ведь, как известно, простолюдин на чужом несчастье счастье не построит. И да, кто именно стоит за нападением, мы понятия не имеем. Вроде бы гильдия, но, полагаю, это ты и так знаешь. Мы продолжаем расследование, поэтому я так долго не отвечал. Нужно было проверить кое-что любопытное. После этого он перестал писать, явно ожидая от меня ответа. Я тогда ответил лишь минут через десять. То есть ты точно не причастен к нападению? Разумеется, я изначально знал, что певк ни при чем. «О чем я и толкую, братик?» — быстро ответил он. «И можешь доказать это делом?» «Хм, а вот это уже любопытно. Что тебе нужно?» Я и выложил ему свою просьбу. Позади меня послышался шум. Люди поднялись из-за столика и вот-вот должны были пройти мимо меня. Я быстро убрал телефон и доел свой клер. Посидел еще немного, наблюдая за КПП. Ничего необычного не вижу. Никаких подвохов быть не должно. Расплатившись и оставив чаевые, я пошел в противоположную от больницы сторону. Затем затерялся во дворах и растворился в мире. Уже почти стемнело, но, когда растворяешься в мире, разница в освещении становится менее заметна. Ведь все вокруг приобретает серые краски. К тому же с момента создания этого умения я постоянно его прокачивал и сейчас эта серость стала еще более выраженной. Я быстро добрался до кованого забора, окружавшего больницу, и легко перелез через него. По его кромке были натянуты какие-то провода, вероятно, датчики движения. Я их не потревожил. «Полетай вокруг, присмотри за округой, пожалуйста», мысленно обратился я к драконихе. «Я буду твоими глазами», — прошептала она. Пока я добрался до главного корпуса больницы, обошел две пары патрульных с автоматами. Нормальная охрана у заведения. Не зря тут всяких важных аристократов лечат. Хотя и простолюдины здесь наблюдаются, и мелкая аристократия. Полагаю, в клиниках исключительно для аристократов охрана еще более внушительная. Я дважды обошел корпус в поисках открытого окошка безрезультатно. Зато две медсестрички вышли покурить, широко распахнув дверь, как раз когда я проходил поблизости. Так ей и попал внутрь. Нужная мне палата находилась на третьем этаже. Но сначала... Двери в комнату охраны были открыты. Двое мужиков, сидя на диване, пили чай и трепались. Шлемы лежали рядом, автоматы были приставлены к стене. Периодически мужики поглядывали на монитор с камерами. «Ага, не очень-то хорошее изображение в этих мелких квадратах, да когда еще и свет приглушен в коридорах, где висят камеры». Узнав все, что мне нужно, я поднялся по главной лестнице на нужный этаж и направился к нужной палате. «Давай», — мысленно скомандовал я. Зверюга, пребывая в невидимости, зависла перед камерой, добавив в изображение помех. Я открыл дверь и вошел в палату. На кровати спала женщина. От ее рук шли какие-то провода, а две прозрачные трубки были воткнуты в ноздри. Жене Антона Елене Кузьминой всего 31, но сейчас она выглядит гораздо старше своего возраста. Темные волосы, похожие на мокрую солому, спутаны. На лице испарина, одна щека впалая, а другая, наоборот, разбухшая. И дыхание неравномерное. Женщина вздрогнула во сне. Я поморщился, ощущая весь тот энергетический хаос, что сейчас царил внутри ее тела. Я вернулся в мир и потянулся к своему семейному дару, а вместе с ним и к умениям из комплекса проклятия, пространства и времени. Положив ладонь на грудь женщины, я прикрыл глаза, концентрируясь. Дерьмово. Сейчас я еще отчетливее чувствую весь тот ужас, что творится в теле Елены. Какие-то энергетические контуры растянуты настолько, что передавливают соседние контуры. Какие-то контуры вовсе порваны. Избыток жизненной энергии по ним вытекает прямо в тело женщины, повреждая плоть. Ведь Елена еще и одаренная, пусть и сырая. А значит, энергии в ней больше, чем в обычном человеке. И сейчас женщина страдает сильнее. Ладно, хватит ныть. За работу. Для начала я попытался восстановить разорванный контур возле печени женщины, ибо печень была чересчур отравлена выливающейся в нее энергией. Но меня постигла неудача. Дело двигалось очень медленно. Как раз уже вылившаяся энергия мешала мне производить мои точечные манипуляции с контуром. Пришлось превозмогать. Натурально превозмогать. У меня чуть голова не лопнула. Ведь, по сути, я управлял своими собственными потоками энергии, направляя их силой мысли. И сейчас мне пришлось создать несколько потоков и управлять ими одновременно. Часть потоков блокировала вылившуюся энергию, а часть штопала контур. Фехтовать с двумя мечами, сражаясь с двумя мастерами одновременно, на порядок легче. Когда я заштопал контур возле печени и очистил саму печень женщины от избытков энергии, я понял, что зверски устал. Ведь работа только началась. И тогда я без зазрения совести влил всю нераспределенную энергию и опыт в свой семейный дар, а в рот закинул несколько чипсов и вернулся к лечению. Ого, вот так-то лучше. Когда я очистил легкие Елены, дыхание женщины выровнялось. Я так увлекся процессом, что не заметил тот момент, когда она открыла глаза. Так что удивился, когда в один миг понял, что за моей работой молча наблюдают. «Вам уже лучше», — спросил я. «Да, спасибо вам», — ответила женщина. «Кто вы? Почему вы так выглядите? Почему пришли ночью?» «Ну да, выгляжу я отпадно, своей-то серебряной зеркальной маски и черном плаще с капюшоном. Я друг вашего мужа, а остальное для вас сейчас неважно. Не говорите никому обо мне, хорошо?» «Хорошо», — отозвалась она. «А, как Антон, а дети? У них все хорошо. Они ждут вас. Спите». «Славно. Спасибо». В этот момент я подумал, что на основе семейного дара нужно бы создать умение типа «Целебный сон». Я даже понимаю, как это сделать. Я сразу мысленно сделал заготовку рун на сосредоточении. Но вот энергии опыта, чтобы залить руны и создать умение, у меня сейчас нет. Когда я закончил с Еленой, за окошком уже начало светать. В июле вообще рано светает. Я связался со зверюгой, чтобы прикрыла камеру. Растворился в мире, вынырнул из одной палаты и тут же зашел в другую. Дед, спящий на кровати, очень громко закашлял. Что ж, если он так кашлял всю ночь, то я снимаю шляпу перед звукоизоляцией и палат. Находясь по соседству, я ничего не слышал. У деда были проблемы с трахеей. Здесь же нарушены энергетические контуры. На самом деле я не очень хорошо разбираюсь в медицине, но еще из прошлой жизни знаю, что от болезней тела могут рушиться энергетические контуры. Тогда жизненная энергия начинает вытекать из контуров и еще сильнее отравляет человека. У деда явно подобный случай. Сначала пострадало тело. У Елены же было наоборот. Из-за лихорадки аномалий пострадала энергетическая система, а уже после тело. В общем, деда я вылечил довольно быстро, он даже не проснулся. А вот бабуля в соседней палате заворочилась, когда я чинил ее желудок и открыла глаза. Я тут же растворился в мире и свалил. Хватит с нее лечения. Эх, жаль, использование семейного дара в купе с проклятием пространства и времени — очень сложный процесс. И прибавлять к нему еще и раствориться в мире я физически не могу. Один лишь семейный дар, на мой взгляд, не так хорош, как он же, но ускоренный проклятьем. По сути, махинации с пространством и временем сами по себе способны залечивать раны на теле человека, либо ускоряя естественную регенерацию, либо и вовсе откатывая на участке тела время назад в тот период, когда раны еще не существовало. Но это вообще высшая магия. Вот и приходится мне совмещать две свои особенности, чтобы творить невероятные вещи. «Готовить говяжьи чипсы, да бабушек лечить». «Кто ты, ангел?» — спросила милая девочка, проснувшись от моего лечения. «Ангел, но я тебе снюсь. Не рассказывай обо мне. Ты была хорошей девочкой, и я дарую тебе лечение». В общем, я успел за ночь подлечить аж двадцать человек. Правда, на каждого последующего тратил все меньше и меньше времени тем самым снижая и объем лечения. Многим я просто помог выйти из кризиса, справедливо рассудив, что дальше уже разберутся врачи. Приятно это помогать людям, а когда помощь людям совпадает с твоими личными интересами, приятнее вдвойне. Моей главной задачей было отвести внимание людей от чудесного исцеления Елены. Мол, не одна она поправилась, от целый этаж. Кстати, об этаже. Зверюга исправно дежурила, наблюдая за дверями, и даже два раза успела меня предупредить, когда к палате, в которой я на тот момент находился, приближались медсестры. Оба раза я успевал раствориться в мире. Да, операция по внедрению в больницу прошла успешно. Из двадцати человек меня увидела лишь Елена, а это нам только на пользу. Да, маленькая девочка. Плюс бабуля проснулась, и... Ах да, был еще один неприятный момент. «Я лечил покалеченного мужика с суровой черной бородой и шевелюрой, одаренного, как и все на этом этаже. К тому же обладателя метки довольно высокого ранга. Когти монстра разодрали мужику правый бок вместе с органами и энергетическими контурами. Началась лихорадка аномалий. Кроме обладателя императорского семейного дара, его никто бы не спас. Ну, я и помог мужику». А он возьми до да заворочайся и открой глаза, как раз когда его лечение было в открытой фазе. Если бы я бросил его лечить и свалил бы, он бы точно умер. А я не люблю, когда мои усилия пропадают впустую. К тому же, как говорила моя родная матушка из прошлого мира, «Хочешь что-то сделать — делай хорошо». Херово и так выйдет. «Кто?» Мужик явно хотел поинтересоваться, кто я, когда я резко врезал ему по челюсти. Его голова качнулась на подушке, и он вырубился. Я диагностировал ему сотрясение мозга, которое тоже немножко подлечил напоследок. Покинул я больницу в прекрасном расположении духа, когда уже вот-вот должна была начаться утренняя пересменка. Я выполнил поставленную перед собой задачу. Я помог людям, которым вряд ли бы кто-то еще мог помочь. А еще я знал, что буквально через час... Сонный Новосибирск встряхнется от утренних новостей. Противостояние фракции обостряется.